— Вызывали? — постучался Василий Кондратьевич в кабинет Берия. — Да, товарищ Гурченко, заходите. Когда следователь прошел к столу замнаркома ОГПУ, то остановился в двух шагах и преданно посмотрел на начальника. Вид Берия был бесстрастным, и причина почему его вызвали на ковер, мужчина не понимал. — А выволочка будет, — это следователь спинным нервом чувствовал. — Товарищ Гурченко, с какой целью вы интересуетесь товарищем Огневым? Все-таки заметил Савенко в слежку, промелькнула с досадой мысль у мужчины. Есть сведения, что в институте товарища Огнева работает родственник члена Ровс. Провожу проверку на лояльность этого человека и насколько часто он контактирует с членом враждебной нам организации. Вот как, нейтрально протянул Берия. А почему тогда слежка ведется в основном за Огневом? Ваших людей чаще замечают, когда именно он покидает институт, а не кто-то иной. Вы сейчас говорите о товарище Савенкове и его подчиненных? Они замечают? Да. В этом нет ничего удивительного. Тут же приободрился Гурченко. Задача товарищей – защита Огнева. На остальных они обращают гораздо меньше внимания. Вот и сделали неверные выводы. За товарищем Огневым мои люди смотрят на предмет, не идет ли за них посторонняя слежка из выявленных контактов родственника члена РОВС. Насколько эта организация заинтересована огневом и в каком плане? Вот и все. — Хорошо, Василий Кондратьевич, — смягчил Берия. Продолжайте работу. Как только будут факты предательства или доказательства передачи информации в РОВС или в иные структуры, сразу докладывайте мне. — Понял. Разрешите идти? — Свободны. Покинув кабинет начальства, Гурченко удовлетворенно улыбнулся. Да, пусть его деятельность и заметили, чего он хотел избежать. Но зато теперь он получил самое высокое одобрение. Ну а то, что изначальная цель немного иная, о том руководство знать не обязательно. Вот как он поймает на горячем этого огнева, тогда уже совсем по-другому можно будет о нем говорить.